Глава 16. Анри Курель. Параллельная жизнь. О Блейке часто говорят как о последователе кембриджской пятерки. И я в этой книге тоже не раз повторял эту мысль. Все потому, что в первую очередь Блейка принято представлять в британском контексте. Сравнение неизбежно способствует тому, чтобы мы ставили его в один ряд с Филби, Берджесом и Маклином. Однако тут может возникнуть некоторое заблуждение. Блейк сделал такой же выбор, как они, но подтолкнули его к этому совершенно иные обстоятельства. На самом деле, его путь гораздо больше напоминает судьбу другого подпольного коммуниста, его двоюродного брата из Египта Анри Куреля. Дело не в том, что Блейк пытался подражать своему старшему кузену. По признанию Блейка, коммунистической идеологии его увлек не Курель. После того, как Блейк покинул Каир в 1939 году, они больше ни разу не виделись с двоюродным братом. Хотя, когда Куриэль узнал о побеге Блейка из Уормвуд-Скрабс, он сказал друзьям, «Таким кузенам можно гордиться». Но их убеждения были сформированы во многом одними и теми же факторами, начиная с их еврейского происхождения и столкновения с крайней нищетой в Египте 1930-х годов. В конце концов, в их жизни можно провести много параллелей. Как и Блейк, в двадцать с лишним лет Курель стал сторонником агрессивного советского коммунизма. По его собственному признанию, 22 июня 1941 года он ехал в поезде в Египте и читал книгу о том, как Советский Союз занимается ликвидацией безграмотности, обучает инженеров и несет культуру в массы. В Египте ничего подобного не происходило. Вот думал Курель модель развития бедного государства. Когда поезд прибыл на вокзал в Каире, Курель узнал, что Германия напала на СССР, и это заставило его окончательно пересмотреть свои взгляды. Неважно, как именно это произошло на самом деле, но он стал ревностным коммунистом, пишет его французский биограф и местами агиограф Жиль Перо. Всю жизнь Курель говорил: "Je suis un ортодокс Иногда уточняя, в целом меня можно было бы назвать «сталинистом». Сноска. «Je коммунист un «Я – ортодоксальный коммунист». Французский. Он запросто мог стать советским агентом, как Блейк. Он несколько раз заходил в советское посольство в Каире, но в ответ на предложение сотрудничества получал отказ. Как бы то ни было, он уже давно решил, что в первую очередь египетский народ хочет избавиться от британского правления. Коммунизм мог подождать. Поэтому он выучил арабский, стал гражданином Египта и пытался призывать египетских арабов вступать в подпольные группировки, почти все члены которых, сам Курель, его друзья и любовницы, были светскими евреями-коммунистами. Во время Второй мировой войны, пока в Европе евреев уничтожали, евреи в Каире возглавляли малочисленные марксистские движения. Блейк лишился родины, когда в 1943 году покинул Нидерланды и отправился в Британию, а Куриэль своей — пятью годами позже, в Первую арабо-израильскую войну. Внезапно к египетским евреям, среди которых были и те, чьи семьи исконно жили в Египте, стали относиться как к потенциальной пятой колонии. Сразу же после войны 1948 года египетская монархия отправила Куреля за решетку как сиониста. На самом же деле он всегда был сторонником отдельных государств для израильтян и палестинцев, но это ему не помогло. Он проиграл арабским националистам того времени. Режим старательно изображал египетский коммунизм как детище богатого еврея, который носит дурацкие шорты. В 1950 году Куреля лишили египетского гражданства и депортировали с любимой родины. Во Францию он въехал по поддельному австрийскому паспорту и почти всю жизнь провел в Париже, так и не получив французского гражданства. В своих мемуарах он называл себя стариком, оторванным от корней в результате ряда перипетий. Как и Блейк, он стал гражданином мира. В Париже коммунисты тоже отвернулись от этого «коммунист-ортодокс». Они буквально сторонились его. Его кузен, коммунист, тоже живший в Париже, при встрече не здоровался с ним, пишет американский журналист Адам Шац. Французская коммунистическая партия даже пыталась помешать встрече Куриеля с его незаконнорожденным сыном, журналистом и некоторое время коммунистом Алином Грешем. Внешне он был, как две капли воды, похож на своего отца. Как объясняет Шац, Курель не поладил с русскими, потому что когда-то в юности принимал в Каире Андре Марти, коммуниста, которого французская компартия гульно обвинила в том, что он засланный агент полиции, а в 1952 году его выдворили из страны. Дело Марти стало одной из самых громких чисток в партийных рядах, и репутация Куриэля в коммунистических кругах была безнадежно испорчена. В Куриеле бурила политическая энергия. Как и Блейка, действия его интересовали больше, чем теория, и он сам нашел ей применение. Многие его друзья из каирских коммунистов-евреев тоже временно оказались в Париже и до сих пор были готовы идти за своим обаятельным, харизматичным лидером. Так он объединил их в подпольную сеть, которая пыталась помогать колониям в борьбе за независимость. Один из его единомышленников арабов Шатан Хетата говорил, «Он утратил свой ватан, родину, и превратил весь мир в свой ватан». То же самое можно было бы сказать и об Блейке. Группировка Куриэли начала действовать в 1957 году, перевозя контрабандой деньги алжирскому освободительному движению ФНА, боровшемуся за независимость от Франции. После смерти родителей Анри и его брат Рауль передали ФНА виллу Куриелей в Каире. Сегодня в усадьбе, где когда-то подростком жил Блейк, находится посольство Алжира. В октябре 1960 года, за полгода до ареста Блейка в Великобритании, французы поймали курьера и отправили за решетку во Френе. Существует, возможно, апокрифический рапорт с его ответами в анкете при поступлении в тюрьму. Гражданство не имеет. Религия не имеет. Профессия не имеет. Адрес не имеет. Как и Блейка, Куриэля сажали в разных странах. Как и Блейк, в заключении он словно расцвел. Раймон Стамбули, сидевший вместе с Куриэлем в Египте, рассказывал. За решеткой он чувствовал себя счастливее, чем на свободе. Говорил, в тюрьме ты пережил худшее. А что может быть еще хуже? Как и его кузен Вормвуд Скрабс, по ту сторону Ла-Манша, вел во френе спартанскую жизнь, состоявшую из учебы и физических нагрузок. Один из первых йогов во Франции, он порой мог прервать беседу и сделать стойку на голове без рук. Как и Блейк, Куриэль обставил свою камеру книгами. Его сокамерник Этьен Боло вспоминал, и его воспоминания удивительным образом совпадают с тем, как Зино написывал камеру Блейка в «Скрабс». В своей камере он принимал тебя, как в салоне. Предлагал кофе, улыбался, был непринужденно обходителен. Он читал лекции в камере, словно в «Сарбонне». Как и Блейк, в заключении Куриэль преподавал. В египетской тюрьме, рассказывает Перро, он обратил трех бывших немецких нацистов, столярияных коммунистов, что те каждое утро маршировали по тюремному двору с красным флагом, распевая по-немецки «Интернационал». Во Френе он обучал заключенных истории, йоги, французскому и основам итальянского. Куриэля выпустили в 1962 году после окончания войны в Алжире. В следующие десятилетия его сеть сначала наносила название «Французское антиколониальное движение», потом «Солидарите» — «Солидарность французский». Помогала национально-освободительным и антифашистским движениям от Вьетнама до Чили и Африканского национального конгресса в Южной Африке. С психологической точки зрения, антиколониальная деятельность Куриэля напоминает длительную попытку добиться признания Третьего мира, который изгнал его из родной страны. Его группировка выдавала иностранным ополченцам поддельные паспорта и предлагала всевозможные курсы, начиная с изготовления взрывчатки и заканчивая применением невидимых чернил. Куриэль вел курс по выживанию в заключении. Тюрьму он называл уникальной возможностью политического и культурного развития, советовал своим сторонникам заниматься йогой, чтобы поддерживать в заключении физическую форму, подсказывал, как устроить побег. Он был просто одержим идеей вызволения заключенных из тюрьмы», — вспоминал один из активистов. В антиколониальную сеть Куриеля входили и священники, и коммунисты. Как и Блейк, с христианами он, похоже, ладил лучше, чем с коммунистами, быть может, благодаря образованию, полученному в иезуитской школе. Одной из его прозвищ было епископ. Соратник из Франции вспоминал сон о спеклях жиман в свитерах с горлом и темно-серых костюмах. Сноска. Его образ английского священника, французский. Но в 1972 году многие христиане и другие противники коммунизма в движении «Солитариты» были в ярости, узнав, что Курель, никого не предупредив, написал в Москву письмо с предложением сотрудничества. «Дорогие и многоуважаемые товарищи!» Так начиналось это письмо. Москва ничего не ответила. Куриль до конца оставался верен своей неразделенной любви к СССР. Если друзья критиковали Советский Союз, он устраивал бурные сцены. Он не любил разговоров про ГУЛАГ и выступления диссидентов по телевизору. Пастор Роньон, член Солидариты, рассказывал, что для Куриэля Советский Союз был единственной родиной. Воображаемой Родиной, разумеется, но единственной, которая, в отличие от остальных, не могла от него отречься именно потому, что она воображаемая. Дело в том, что он ни разу не бывал ни там, ни в любой другой социалистической стране. Анри, интернационалист, пар человек всего мира, помог мне понять, что каждому из нас нужна Родина. Сноска. пар excellence В полном смысле слова «французский». И он решил, что его родина — Советский Союз. Как и Блейк. Оба кузена посвятили последний этап своей карьере одной той же неразрешимой задаче — палестино-израильскому вопросу. Оба были свидетелями соседства арабов и евреев в Каире до 1948 года и могли отождествлять себя и с той, и с другой стороной в этом конфликте. Блейк Уормвуд-Скрабс изучал Коран. Куриэль в тюрьме соблюдал Рамадан в знак солидарности с заключенными мусульманами. куреля разлад между арабами и евреями задевал еще и лично. Из-за него он оказался в изгнании. Оба кузена в дальнейшей жизни часто писали на тему Палестино-Израильского конфликта. Оба предпочитали насилию переговоры. Куриэль предлагал вариант с двумя отдельными государствами и в течение многих лет устраивал кулуарные встречи между палестинской и израильской стороной. Несколько участников от палестинской стороны были убиты впоследствии экстремистами. Блейк призывал Советский Союз наладить отношения и с Израилем, и с арабскими странами. По словам израильского активиста-пацифиста Ури Авнери, друга Куреля, его деятельность поспособствовала достижению палестино-израильских договоренностей в Осло в 1994 году. Это благое дело, даже если учесть, что договоренности вскоре оказались нарушены. В итоге борец с колониализмом Куриэль посвятил большую часть жизни борьбе, в которой так и не добился значительных успехов. Историк Джоэль Бейнин заключает, что его деятельность была, по-видимому, в конечном счете не слишком результативна. То же самое, вероятно, актуально и в отношении Блейка. Куриэль с Блейком не просто стремились к одним и тем же целям, они еще и добивались их одними и теми же средствами. Оба всю жизнь трудились подпольно, и, похоже, комфортнее всего ощущали себя за кулисами. Ханна Аренд утверждала, что это классическая еврейская роль. На протяжении большей части истории евреев не допускали на политическую сцену, как Куреля в Египте, и их влияние, спрятанное от наблюдения, действует за сценой. Этот факт, разумеется, способствовал возникновению бесконечных теорий заговора о тайных объединениях евреев, которые правят миром. Блейка и Куриэля секретность, по-видимому, прельщала и завораживала. Курель воплощал образ профессионального революционера, вспоминал один из восхищавшихся им коллег по подполью. Более скептически настроенный активист однажды упрекнул андрии в напускной киношной таинственности. Южноафриканский писатель, фантазер и борец против апартеида Брейтон Брейтенбах, получавший помощь от Солидарите, описывал, как на их последней встрече во Франции Курель театрально решил раскрыть мне свое настоящее имя, словно устраняя последнюю преграду между нами. В одной из тех безликих квартир, где мы обычно встречались, он написал свое имя на клочке бумаги, показал мне, а потом уничтожил, не проглотил. Как и Блейк, Курель считал само собой разумеющимся, что борьба за правое дело без насилия невозможна. Радикалы их поколения видели себя духовными наследниками участников вооруженного сопротивления нацистам, как рассказал мне сын Куреля Греш. Но сам Курель, как и Блейк, тяги к насилию не испытывал. Он всегда старался держаться от него на расстоянии. Большинство группировок, которым помогало движение Солидерите, -э совершали свои убийства где-то в далеких странах Третьего мира. Куреля удручали захваты самолетов палестинцами, террористические движения в Европе 1970-х годов казались ему одиозными и бестолковыми. Как утверждает Перро, Курель никогда в жизни не держал в руках огнестрельного оружия. Тем не менее, 21 июня 1976 года консервативный французский еженедельник Лепуа посвятил Курелю статью номера под заголовком Босс группировки, помогающие террористам. В статье сообщалось о паре десятков якобы террористических организаций, к которым он помогал, а далее следовало уточнение. Курель постоянно поддерживает связь с КГБ. Статья пестрела фактическими ошибками. Но после публикации Ле Пуа, в разгар холодной войны, когда террористы убивали людей по всей Западной Европе, курьеры стали считать настоящим ищадьем ада. Лепуа не ограничился этим и в 1977 году выпустил пространную и тоже содержащую массу ошибок статью о Блейке. В журнале утверждалось, что после месяца изысканий редакция пришла к ошеломляющему, сенсационному открытию. Почти во всех разведслужбах досье Блейка и куреля теперь стоят рядом. Лепуа с трепетом обнародовал их родственную связь. Это открытие уже было сделано в Британии несколькими годами ранее. В журнале утверждалось, что Курель в 1930-е годы в Каире вовлек своего двоюродного брата-подростка в местные коммунистические круги. Блейк, говорилось, в Лепуа, мечтал подражать Курелю, действовать в подполье, стать незримым героем Деус де Макина и мучеником истории. В статье подразумевалось, что родственная связь с Блейком придает вес ранее выдвинутым обвинениям о сотрудничестве Куреля с КГБ. Блейк в Москве ознакомился с обеими публикациями Лепуа, особенно, как он с усмешкой вспомнил, со статьей, где говорилось, что это он меня завербовал. Он добавлял, что же до остального, я ничего об этом не знал, но сомневался, что он агент КГБ. В Москве он часто думал о своем кузене из Парижа. Мне казалось, его бы порадовало, что в моей жизни произошел такой поворот. Но я не знал. Разумеется, связаться с ним я не мог. Наверняка это было бы нетрудно, но я считал, что в моем положении это было бы неосмотрительно. Курель, по-видимому, тоже ни разу не пытался выйти на связь с Блейком, когда тот жил в Москве. В октябре 1977 года, после того как немецкий журнал Der Spiegel перепечатал обвинения, выдвинутые в Лепуа в квартире Куреля на Рю лен на левом берегу Парижа, появились два полицейских с ордером о выселении его за город как человека, не имеющего гражданства. 4 мая 1978 года Курель вместе со своей женой Розет пообедал бутербродами с ветчиной и выпил кофе. В два часа дня он вошел в лифт своего многоквартирного дома, отправляясь на занятия йогой. Он доехал до первого этажа, где двое неизвестных застрелили его прямо в лифте. Курелю было 63 года. Стамбули, который сразу прыгнул в машину и понесся к дому Куреля, едва услышал эту новость, вспоминал, как его друг однажды предсказывал, что умрет насильственной смертью. «Вот как мне бы хотелось закончить свои дни», — добавлял Курель. Это самая лучшая смерть. Смерть солдата. Как и Блейк, он, вероятно, представлял, будто дело его жизни — это война на невидимом фронте. Спустя час после убийства в агентство франс Пресс» поступил анонимный звонок. Звонивший продиктовал следующее сообщение. Агент КГБ Анри Курель, активист арабского движения, предатель, приютивший его Франции, окончательно прекратил свою деятельность. Подписал сообщение некто «Дельта». Фраза «агент КГБ» подтверждала подозрения многих друзей Куреля, что обвинения Лепуа обернулись для него смертным приговором. В тюрьме Киптауна, по словам Брейтенбаха, один высокопоставленный полицейский говорил ему, «Куриэля мы взяли, ты следующий». Брейтенбах пишет, «Я тогда вспомнил и помню до сих пор их всепоглощающую одержимость и ненависть к нему». Словно уничтожение одного человека избавляло их от всех, кто, как они полагали, входил в сеть опасных заговорщиков. Бездомный еврей из Египта стал идеальным объектом для ненависти правых политических сил мира. Спустя 26 дней после ликвидации Куреля журнал «Дершпигель» публично извинился за выдвинутые против него обвинения, которые, как позже выяснилось, не имели под собой оснований. Французская правительственная комиссия расследовала заявление, будто Курель поддерживал террористов, и выяснила, что эти крайне серьезные обвинения не сопровождались никакими доказательствами, ни даже намеками на них. По настоянию сына Куреля Греша Блейк узнал в КГБ, сотрудничал ли Курель с этой службой. КГБ сотрудничество отрицал. Но с другой стороны, что же им еще говорить? ЦРУ в совершенно секретном рапорте о поддержке Советским Союзом международного терроризма и революционного насилия в 1981 году сомнилась в связях аппарата Куреля с СССР. И, похоже, самым весомым их доказательством был некий источник со связями, которому в 1964 году один из членов аппарата рассказал, будто организация получала обширное финансирование из Москвы. Виновных в убийстве Куреля так и не осудили. Однако в 2015 году был опубликован Le roman d'un Fasciste français»» — подлинный роман французского фашиста. Его автор Рене Ресинити де Саи умер за три года до этого. В книге он рассказывает, что был в числе команды убивших Куреля. По его словам, они действовали по указанию Пьера де Бизе, руководителя службы гражданского действия крайне правой террористической группировки 1970-х годов. В книге утверждается, что орудие убийства преступники раздобыли в парижской префектуре полиции, после чего вернули его на место. «Даже звонок в информационное агентство был сделан из префектуры», писал Ресинити де Сай. Греш подозревает, что к убийству каким-то образом причастен южноафриканский режим. После публикации книги «Ресинити Десаи семья Куреля призвала возобновить расследование убийства. Однако виновные остались безнаказанными.